Глава 9. Агата проследила в направлении, куда показала Модей, и увидела пару, явно наблюдающую за ними и о чём-то переговаривающуюся между собой. Девушка лет 30 была одета в обычные мешковатые джинсы и такую же мешковатую джинсовую куртку. Агата, конечно же, знала о том, что есть такой стиль в одежде, но на этой конкретной девушке данная одежда смотрелась нелепо. Девушка была полной и мешковатая одежда не скрадывала фигуру, а делала её ещё более необъятной. Рядом с девушкой стоял молодой мужчина. В его манере держаться было что-то, что можно было бы назвать «самец дворового масштаба». На мужчине были надеты спортивные штаны, чёрная майка, обтягивающая отчётливо наметившийся живот, и такая же джинсовая куртка, как на его подруге. То, что на парне была именно майка, а не футболка, Говорил слишком глубокий вырез на груди мужчины. Образ самца дополняла жвачка во рту. А, нет, ещё постоянное сплёвывание слюны сквозь сжатые зубы. «Явились, не запылились», — усмехнулась Нелли, увидев молодых людей. «Агата, Амадей, прошу знакомиться. Моя внучка Настасья и её муж Ваван, как он сам всем представляется», — усмехнулась Нелли. «Добрый вечер!» — Агата едва успела поздороваться с внучкой Мелиди, как тут же была перебита. «Бабулечка, ну разве так можно? Где ты ходишь? Мы же волнуемся!» — начала Настасья, полностью проигнорировав и слова Агаты, и её саму. «Да, звоним вам, звоним! Гудки идут, но на трубу вы не отвечаете!» — поддакнул Вован неожиданно низким густым басом. «Тётя Женя сказала, что ты ушла ещё утром. Где ты была целый день? Ты покушала?» Со стороны выглядело всё так, будто внучка беспокоится о своей престарелой бабушке. В это даже можно было бы поверить, не зная гата Самодеем о попытке самоубийства Миледи как раз вот по вине стоящих перед ними парней и девушки. «Да, это очень подозрительно, что вы где-то гуляли целый день и одна. В вашем возрасте это опасно» поддакнул парень. «Бабулечка, ты заблудилась? Кто эти люди, что помогли тебе дойти до тети Жени?» «Почему ты не сказала «свой»?» Настасья выделила притяжательное местоимение интонацией. «Домашний адрес. Ты его забыла, да?» Девушка кидает выразительный взгляд на парня и тут же переводит его на Агату и Амадея. В ее взгляде явно читается «Вот видите, беда!» «Да, Нелля Владиленовна, у вас начались провалы в памяти?» Басит Вован в поддержку жены. «Это у вас двоих провалы в памяти начались», — отрезала Нелли. «Один несколько лет не может запомнить моего имени. Владимир, моё имя звучит не так, как вы его произносите. Меня зовут Нелли Владленовна. Вторая делает вид, будто не помнит нашего с ней разговора». «Вова, ты слышишь, да?» «Бабулечка не помнит своего имени», — продолжает гнуть свою линию Настасья. «Ты и меня, может быть, не помнишь уже? Я ведь внучка твоя любимая, Настенька, а это мой муж Вова». «Забудешь вас, как же!» — Нелли тяжело вздохнула. «Настасья, прекращай ломать комедию. Настенька, я тебя никогда не называла, даже в детстве. А муж твой сам представился мне как Вован». «Так с чего вдруг сейчас вы с ним стали, Настенька и Вова?» «Позволь тебя спросить». И, возвращаясь к нашему недавнему разговору, повторяю. «Я не вернусь в ту квартиру. Живите уже, как считаете для себя правильным. Ешьте где хотите, спите где пожелаете, одевайтесь, как считаете удобным. Вы сами вычеркнули меня из своей жизни». «Бабулечка, как же я могу вычеркнуть тебя?» «Ты ведь у меня, а я у тебя одна единственная!» «Я тебя очень прошу, пожалуйста, давай мы поднимемся в квартиру тётю Жени, соберём все твои вещи и поедем домой, в нашу квартиру!» Настасья шагнула к Нелли и сделала попытку обнять её, но Миледи отступила от неё на шаг со словами. «Настасья, я тебя очень прошу, прекращай ломать комедию на публику!» «Ты даже в детстве никогда со мной не обнималась. С чего вдруг сейчас решила?» «Бабулечка, видит Бог, я не хотела этого. Но ты сама меня вынуждаешь сделать это?» С этими словами девушка махнула кому-то за спинами Агаты и Амадея. Агата машинально обернулась посмотреть, кому махала девушка, а Нелли, явно понимая, о ком идет речь, произнесла. «Настасья, не позорь меня и не позорься сама». Из припаркованного микроавтобуса тем временем вышли два парня и направились в их сторону. «Амадей, что происходит?» Наружность парней Агате не понравилась. Эти двое выглядели как классические бандиты. «Внучка решила сдать свою бабушку в психбольницу», Амадей усмехнулся одними губами. «Цена вопроса — семейные драгоценности, которые этот молодой человек уже договорился продать». Он даже обговорил с покупателем такой нюанс, как то, что цену тот ему при назовет назовёт в два раза ниже, чем фактически заплатит. Настасья, услышав это, тут же забыла о горячо любимой ею бабушке и переключилась на своего мужа. «Что? Ты собрался меня обмануть? Кинуть меня на мои же деньги?» «Мужик, ты кто такой вообще? Ты хоть понимаешь, с кем ты связался?» «Так я тебе сейчас объясню и не посмотрю, что ты старый!» Ваван, не обращая внимания на слова жены, пошёл в наступление на Амадея. «Ой, дурак!» — едва успела пронестись у Агаты в голове. «Да нет, ребят, боюсь, что это вы не понимаете, с кем связались. Рядом с Агатой и Амадеем одновременно возникли два парня в одинаковых серых костюмах классического стиля». И это были совсем не те бандиты, которые выходили из микроавтобуса минутой ранее. Одного из этих парней Агата уже видела в ресторане. Он выводил пьяную Варвару. А где же те? Они уже передумали, услышала Агата тихий голос парня, вставшего рядом с ней. За доведение до самоубийства у нас есть статья, а за попытку продать на чёрный рынок и вывести народное достояние за пределы страны «Еще одна статья», — закончил говорить один из парней. «Амадей, если они вам не нужны, то мы их забираем?» «Миледи?» — Амадей обратился к Нелли с вопросом. «Они все это сделали вдвоем?» Нелли обратилась с вопросом не к парню, задавшему этот вопрос, а к Амадею. «Настасья тоже в этом участвовала? Или Ваван обманул ее?» «Вынужден вас разочаровать, миледи, но да, она участвовала». Амадей вздохнул. Точнее, она была идейным вдохновителем, а её муж всего лишь находил и договаривался с нужными людьми. Впрочем, Владимир обманул бы свою жену дважды. Сначала занизив цену за драгоценности, потом оставил бы и её без квартиры. «Какого хрена здесь происходит? Мужик, что за пургу ты гонишь?» «У тебя нет доказательств!» — взвился Вован, перейдя с нормального на жаргонный и заодно с баса на фальцет. Скупщик драгоценностей сидит в подвальном помещении по адресу Энгельса, дом номер 6. Это небезызвестный структурам Франц Исаевич Кац, больше известный под кличкой Дракон. Кличку он получил за свою любовь к драгоценностям и патологическую жадность. «Вас, молодой человек, Дракон тоже обманул». Амадей усмехнулся. За фамильные драгоценности семьи Вишневских он назвал цену втрое ниже их реальной стоимости. Падло жидовья!» — процедил Вован зло. «Мне продолжать?» — Амадей поднял вопросительно левую бровь. «Бабулечка, кому ты веришь?» — очнулась уже и Настасья. «Я же люблю тебя!» «Именно поэтому вы, Настасья, велели своему мужу купить препарат, который планировали подсыпать сегодня своей горячо любимой бабушке в чай». Амадей повернулся к девушке. «Ваша бабушка умерла бы во сне от остановки сердца. Вы, как ее ближайшая и единственная родственница, планировали отказаться от вскрытия и экспертизы. У пожилой женщины вполне могла случиться остановка сердца. Амадей, не делая паузы, повернулся к Нелли и произнёс. «Простите, леди, я не хотел, чтобы вы и дальше продолжали обманываться насчёт своей внучки». «Ты не виноват, мой мальчик», — Нелли печально улыбнулась. «Я уже давно не обманывалась на её счёт». «Да сколько же можно было ждать, когда ты уже наконец сдохнешь, карга старая!» взорвалась Настасья. Ты испортила жизнь моей матери, так и не приняв ее. Куда уж было ей, простой девчонке из глубинки, до вас, графьев? Ты всю жизнь унижала ее, называя плебейкой. Какая разница, в какой комнате есть, особенно когда этого никто не видит. Не так встала, не так села, не те приборы взяла. Я слышала это все свое детство. «Моя мать всю свою жизнь была для тебя бесплатной прислугой. Не всем дано получить высшее образование и не всем дана возможность владеть иностранными языками. Что ж, за это теперь надо унижать человека?» «Твоя мать не хотела учиться. Никогда. Вместо того, чтобы расти до уровня своего мужа-профессора, она всю жизнь пыталась опустить его до уровня уборщицы. Она даже не пыталась учиться. И ты это прекрасно знаешь. Я предлагала ей помощь. Если не в университет, так хотя бы на курсы поступить. Неважно, какие. Хоть какие-нибудь. Так нет. Нелли тяжело вздохнула и, обращаясь к Амадею, проговорила. Пожалуйста, Амадей, пусть их увезут. Парни в костюмах синхронно кивнули и шагнули к Настасье и её мужу. «Нелли Владленовна, пойдёмте домой, я заварю вам чаю». Агата взяла Миледи под руку и шагнула к двери в подъезд. «Как вы себя чувствуете? Может отвезти вас в больницу?» «Не надо в больницу. Хочу домой. У Женевьевы там всего в достатке имеется. Валерьянка, мята, коньяк. Найдёт, что мне накапать. Выступайте домой. Уж в квартиру-то я и сама поднимусь». Какая-то у нас нехорошая тенденция прослеживается с совместными посещениями ресторанов. Не находите? Амадей, я прошу прощения за этот цирк». Нелли грустно улыбнулась и скрылась в подъезде дома. Едва за Нелли закрылась дверь подъезда, Агата с надеждой взглянула на Амадея. «Умоляю, скажи, что наша миледи выдержит это и не сломается». «Поверь, Нелли выдержит». Амадей произнёс это уверенно и улыбнулся. Потом поймал руку Агаты, устроил её у себя на локте и спросил. «Устала? Пойдём домой?» «Да, пойдём».